Глава 16 Мне срочно нужна была Тамара Для решения многих неотложных вопросов Мобильник ее молчал Домашний телефон был занят Я решила ехать Заверив Евгения в том, что инцидент исчерпан, я отправила его домой, а сама бросилась звонить Жанне. Она согласилась переночевать эту ночь у меня и присмотреть за Санькой. Дождавшись ее прихода, я помчалась к Тамаре. Я знала, что найти ее будет непросто, но решила не сдаваться, пока не встречусь с ней. И действительно, ее я дома не застала, зато наткнулась на ее возмущенного мужа. «С дикими воплями я сделаю из тебя человека», он сосредоточенно лупил кота. Бедный кот уже давно мечтал, и это было очень заметно стать человеком, но решительно не знал, как осуществить эту мечту, чтобы задвинуть злодею-хозяину по-человечески промеж глаз, а не отделываться смешными мерами. Кот вскакивал, пританцовывал и даже пытался вставать на задние лапы, но человеком все никак не становился и поэтому вынужден был кусаться и царапаться с очень скромными результатами. Зато сам Данька зверел прямо у меня на глазах. Я почувствовала, что должна прекратить это безобразие. «Хватит тиранить кота!» – рявкнула я голосом Тамары. Данька, не выпуская из рук животное, вытянулся по стойке смирно и рапортовал. «Он первый начал!» «Зато ты умней!» Против такого аргумента Даня не устоял и выпустил кота. Тот со сверхзвуковой скоростью шмыгнул под диван. «А Тамары нет!» Злорадно сообщил Данька. «И я не знаю, когда она будет!» Ну, хоть куда ей звонить-то, ты знаешь? Вздохнула я, поражаясь, как некоторые жены терпят таких мужей. Неа, не знаю. Она запретила звонить на мобильный и сама сегодня звонит. Данька посмотрел на часы. Вот, сейчас будет звонить, спрашивать, покормил ли я кота. А ты его покормил? Это. «Это не моя забота!» Я села на диван, взяла журнал и приготовилась ждать. Но в комнату вошла пожилая дама в переднике и сообщила. «Тамара Семеновна звонят. Говорить будете?» «Неужели у Дани есть выбор?» – изумилась я и закричала. «Я буду говорить!» Дама достала из передника телефон и с непроницаемым видом протянула его мне. «Кота покормили?» – строго вопрошала Тамара. «Слушай», – возмутилась я, – «у тебя полный дом прислуги, а ты доверила Дане кота? Он же бьет его смертным боем!» Даня закатил глаза и начал сползать с дивана. Тамара же разразилась дикой бранью. «Что она говорит?» – простонал Даня. «Лютует!» – прикрыв трубку рукой, сообщила я. «Зачем ты меня заложила?» И чувства долга. Она моя подруга, а кот ее любимец. Ты же нам никто!» Тамара тем временем успокоилась и сообразила, наконец, с кем разговаривает. «Мама, а ты что там делаешь?» спросила она. «Тебя жду!» «Это глупо! У меня полный завал! Сегодня я здесь ночую!» «Где здесь?» А зачем я тебе нужна? Вопросом на вопрос ответила Тамара. По очень важному делу, сказала я и шепотом добавила. Секретному. Сработала. Она не смогла справиться с любопытством даже в то время, когда полный завал и ночует где-то здесь. Жди, мама, сказала она. Пришлю за тобой машину. Как не просто иметь таких важных подруг. Сорок минут меня не пускали к ней в квартиру, хотя я... я назвала пароль. Теперь жди неизвестно сколько, а у меня тоже важные дела. И все же Тамара меня любит, потому что машина пришла быстро. Более того, там, на заднем сиденье, полулежала она сама между двумя телохранителями. На животе у нее покоился раскрытый ноутбук. «Садись рядом с водителем!» Крикнула она, не меняя позы и быстро бегая пальцами по клавишам. Я села, и автомобиль тронулся. «Рассказывай!» «Что, прямо здесь?» – удивилась я. «Ну, какая у тебя разница?» Она пришла в недоумение. «Здесь решались вопросы и поважней». «Не знаю, какие здесь решались вопросы, но при свидетелях я и слова не скажу». «Хорошо». Жалилась надо мной Тамара и приказала водителю припарковаться и покинуть автомобиль. «Но?» – нетерпеливо спросила она, как только шофер вышел. «Что ну?» – возмутилась я. «Ты так и будешь сидеть, облепленная телохранителями? Так я тебя сейчас задушу прямо вместе с ними». «Почему?» «А почему, когда тебе понадоблюсь я, то всегда, пожалуйста, я к твоим услугам». Но как только мне захочется поговорить с тобой, тут же возникают какие-то непреодолимые препятствия. «Хорошо», — сказала Тамара и обратилась к своим лбам. «Оставьте нас одних». Лбы окатили меня презрением, но покинули автомобиль. Я развернулась на 180 градусов и тут же приступила к делу. «Теперь мне понятно, как ты обходишься без Маруси», — воскликнула я. «Ну что ты имеешь в виду?» опешила Тамара. «Вашу ссору затянувшуюся на много лет. Теперь я знаю, кто заменяет тебе Марусю. Это невообразимая Елизавета Павловна». «Почему невообразимая? Она милейшая женщина». «Ты уверена?» «Абсолютно». «Тогда я знаю ее совершенно другой стороны, что неудивительно». «Одно дело быть связано с ней приятным бизнесом ее сына, и совсем другое – отношениями свекровь-невестка. Видела бы ты, на что она настроилась». «Но что?» «Сегодня она была у меня в гостях. С мужем и сыном. Точнее, с сыном и мужем. В такой последовательности они ей дороги». Тамара прикрыла свой ноутбук и процедила сквозь зубы. «Слушай, мама...» Ты за этим меня оторвала от дела. Не похоже, что я тебя от чего-то оторвала, ответила я. Но это не главное. Это я так, для легкой разминки. Главное другое. Так скажи что и катись ко всем чертям, закричала Тамара. Она стала сумасшедшая какая-то. Ладно, согласилась я. Мне нужна твоя помощь. Знаю, тебе это не составит труда. Ближе к делу. Нетерпеливо перебила она. Нет, она невозможная, когда на работе. Куда же ближе? Мне нужна информация об одном человеке. Еще ближе. Сергеев Сергей Сергеевич. Нервно выпалила я. Запомнить легко. Кто это? Серенький. Ну, Серега. Друг моего Астрова. Что ты хочешь о нем знать? Все. Все, что возможно. Зачем тебе? Я потупилась. «Ну, надо», — Тамара усмехнулась. «Ясно. Хорошо, сделаем». «А когда?» — забеспокоилась я. «Сегодня воскресенье. Завтра позвоню тебе. Скажу. Выходи». От неожиданности я чуть не вышла. Но неведомая сила остановила меня. «Как выходи? И ты не отвезешь меня домой?» — возмутилась я. «Нет, это не такси. Доберешься сама». «Но мы не поговорили о Жанне!» «Не время, мама! Поговорим потом!» Телохранители, и как только она их выдрессировала, уже открывали дверь и делали вид, что культурно помогают мне выйти. На самом деле я была чуть ли не вышвырнута из автомобиля, который сорвался с места, как только мой зад поднялся с сиденья. Несчастные лбы были вынуждены, рискуя жизнью, вскакивать в машину на ходу. С глубокой печалью смотрела я вслед Мерседесу, уносящему мою Тамару. Тяжела ты, шапка Мономаха. домой, я первым делом заглянула в красную комнату и порадовалась своей предусмотрительности. Как хорошо, что я купила Саньке кровать на вырост. Огромную двуспальную, а не детскую, как мне предлагали Маруся и Астров. Как бы ребенок поместился на ней вместе с Жанной и роботом. Зато теперь таких проблем нет. И Саньке, и Жанне, и даже роботу хватило места. Спят, как убитые, не исключая робота. Я на цыпочках вышла из комнаты и направилась в кухню с твердой решимостью выпить кофе и выкурить сигарету. Почему-то именно сейчас, когда я стала матерью и должна подавать хороший пример, нестерпимо хочется курить. В последнее время я смолю сигареты одну за другой. Безобразие. Я сварила кофе, налила полную чашку, затянулась дымом и подумала. Нет, не может мой остров быть таким плохим. «Конечно же, это Серега. Только он на такое способен. Я всегда не доверяла ему». Быстренько перебрав в памяти самые яркие страницы нашего с островым романа, я вернулась к его истокам. Познакомились мы красиво. Евгений спас меня от неминуемой смерти. Погибнуть бы мне под колесами электропоезда, когда бы не его оплеуха. Да, было очень романтично. «Удар?» и я на полу. И потом он вел себя, как настоящий мужчина, следил за мной, бесцеремонно вмешивался в мою жизнь, кстати, очень вовремя, за что я ему благодарна, поэтому и жива до сих пор. И дальше все было красиво, как полюбил его Санька. А старая дева, она же млеет при виде астрова. И все подруги млеют. Нет, Евгений не мог никого изнасиловать. «Сердце подсказывает мне. Это Серега. И потом Санька уже называет острова отцом. И я уже настроилась. Он так мил, так нежен. А как он красив! А как силен! Нет, это невозможно. Женька насильник? Ерунда. Он даже меня никогда не насиловал. Правда, я не давала ему такого повода. Не было у него такой возможности». Но тот, кто имеет склонность, всегда найдет место. И тут меня осенило. Надо позвонить Елене и выспросить все о Сергее. Поздновато, конечно, нормальные люди уже спят. Но я извинюсь. И я позвонила. Елена не спала. Она плакала. Горько плакала прямо в трубку. Когда я спросила о Сергее, она заплакала еще горше. «Ой, мама!» «Даже слышать о нем не хочу», — призналась она. Я насторожилась. «А что такое?» «Этот идиот заявился ко мне утром весь в крови и с разбитым лицом». Я возликовала. «Что ты говоришь? Он был пьян, надеюсь». «Уже нет но сильного похмелья», — схлипнула Елена. Я жалела ее всем сердцем, но и о деле не забывала. «И за каким чертом он к тебе пришел такой хороший?» – поинтересовалась я. «Извиняться, представляешь, мама нес какую-то чушь о водке и яде». «Это одно и то же», – пояснила я. «О кустах он ничего не говорил». Теперь уже насторожилась Елена. А, «О каких кустах?» – растерянно спросила она. «Уж и не знаю о каких. О растениях. Ну, знаешь, растут такие густые». «Нет, о кустах он не говорил, зато говорил о твоем острове. мол, пили с ним». «Это правда? Я собиралась тебе звонить, но сомневалась, удобно ли спрашивать о таком?» Пришлось задуматься. Ответ требовал осторожности. «Видимо, будет лучше встать на защиту Сергея. Пусть знает, что я к нему хорошо отношусь». «Елена наверняка передаст наш разговор». «Знаешь что?» – сказала я. «Зря ты рыдаешь». «Ничего страшного не произошло». Мое сообщение против всех ожиданий повергло Елену в ужас. «Не произошло!» – закричала она. «Мама, ты ли это? Мы уже собирались на днях отправиться в ЗАГС, а он пьет всю ночь, а я всю ночь не сплю и рыдаю, а ты говоришь, что ничего не произошло? Да от него несло женскими духами, да у него на рубашке следы губной помады, а на его физиономии следы женских ногтей». «Вот придурок» подумала я, даже не удосужился переодеться. Бедняжка Елена, знала бы она. И как он все это объяснил? поинтересовалась я, отослал меня к твоему острову, сказал, что он все объяснит и докажет его кристальную чистоту передо мной. Рыдая, сообщила Елена. Как это по-мужски, восхитилась я. Мой остров поступил так же. «Надо устроить им очную ставку и выяснить, где их носила». «Не получается! Мой Сергеев пришел прощаться! У него важная командировка! срочная – подумала я. «Ударился в бега!» Елена словно подслушала мои мысли. «А по-моему, – сказала она, – он просто хочет отсидеться вдали от меня и переждать бурю!» «Не исключено. Завтра же выпутаю все у Евгения и сообщу тебе. Но советую успокоиться. Вряд ли там был криминал. Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю!» – вздохнула Елена. «Не каждый же день такое происходит. Наши мальчики напились какой-то дряни, отравились, с кем-то подрались. Огубная губная помада?» «Испачкаться можно и в метро. Знаешь, как это бывает?» Поезд резко затормозил, и какая-нибудь цыпочка прислонилась своими губками. «Он тоже так говорит! Но я не верю!» «А я верю, потому что на Евгении не было губной помады. А ведь они были вместе!» – обиженно напомнила я. «Неужели ты думаешь, что мой мэн Астров отстал бы от твоего тюхи Сергея?» Елена призадумалась. Ее Сергей действительно во многом уступал моему Астрову. А по темпераменту он был просто флегма в сравнении с моим ненаглядным. И уж если речь идет о женщинах, трудно представить, что Сергей поспел, а астрова плашал. «А как у твоего с лицом?» – спросила Елена. «Можешь быть спокойна. Полный порядок. Лицо разодрано по самому высшему разряду». Это ее действительно успокоило. «Кто их знает?» – уже более миролюбиво заключила она. На групповой скандал с бабами они не способны. Особенно мой Сергей. Я согласилась. Да, трудно представить, что наши мальчики по пьяной лавочке сняли девиц, а те тут же разукрасили им вывески. Обоим. Одновременно. А для драки с мужиками они выглядят слишком прилично. Во всяком случае, мой Сергей. К тому же мужчины обычно после себя оставляют фингалы, а не царапины на щеках. Может и правда ветки? с надеждой спросила Елена. Вот и я так думаю. Конечно, ветки. В любом случае, не будем делать поспешных выводов. Это да. А вот как объяснить факт женскими духами? Очень дешевый запах и очень вонючий. Думаю, что и здесь есть доступное нашему пониманию объяснение. Надо только до них дожить, заверила я Елену. Положив трубку, я почувствовала себя значительно уверенней. Конечно, обидно, что остров дружит с таким подонком, но раз за дело взялась я, долго этой дружбе не продлится. В это время раздался звук шагов, и на кухне появилась заспанная Жанна в халате, наброшенном поверх ночной рубашки. Что случилось? Спросила она. Почему ты не спишь? А ты почему не спишь? Она зевнула, показав ровные белые зубки и розовый язычок, и виновато пожала плечами не спится и робот этот надоел хотела его убрать но санька тут же просыпается и требует положить его обратно в кровать жанна после некоторых раздумий решила спросить я ты только не нервничай и не принимай мои слова близко к сердцу но очень хочется знать там в кустах больше никого не было она посмотрела на меня как на сумасшедшую не поняла Ты о чем? Ну, я о том, о вчерашнем. Тогда, когда с тобой произошла м -м, неприятность, ты не заметила в кустах еще кого-нибудь? Жанна вспыхнула. Я тут же пожалела о своем вопросе. Ну, что тут поделаешь? Надо же как-то узнать. Нет, там была только я и этот негодяй, твердо ответила Жанна. Ну, может, ты не заметила сгоряча? Не заметила кого? «Еще одного человека? Как ты себе это представляешь?» – рассердилась Жанна. «И почему спрашиваешь?» «Видишь ли, старая дева утверждает, что там лежал какой-то мужчина. Ты не вздумай у нее спросить, но она как раз в это время выгуливала свою шелудивую жульку». Жанна истерично рассмеялась. как она могла разглядеть что-либо в кустах, когда там было темно? Даже я, сражаясь с подонком лицом к лицу, не смогла разглядеть его лица. А старая дева что-то увидела? Да врет она все. «Ну, врет так врет», — согласилась я, стараясь уйти от неприятной темы. Жанна вдруг с большим подозрением посмотрела на меня и спросила. «Ты что, рассказала все старой деве?» Я отшатнулась. «Бог с тобой! Она тут же все выложит твоему Мише!» из-под земли вот и выложит remember how, remember...